Фото вне фокуса. Автор Сергей Зимин. Ссылка в описании. Я работаю спортивным фотографом. В узких кругах я очень известен и большую часть работы мне дает местный спортивный журнал. Однако деньги лишними не бывают, да и не привык я экономить и отказывать себе в развлечениях. Поэтому, как правило, я беру себе заказы и от местных газет, а также подрабатываю частным фотографом. Свадьбы, юбилеи и просто фотосессии. Всё это приносит мне неплохой доход, и в сезон запись расписана на несколько недель вперёд. В общем, для своих 29 лет я вполне состоялся профессионально и материально. У меня неплохая машина бизнес-класса и собственная квартира в новостройке. Недавно одна газета попросила меня отснять семейные спортивные мероприятия, приуроченные к первому июню. Сначала я не хотел браться за эту работу, деньги там небольшие, а геморроя много. Но в конце концов, решил всё-таки взять этот заказ. Планов у меня не было, по другой работы тоже. Так что подколымить было бы неплохо. Тем более выяснил, что им требовалось всего лишь 10 отредактированных снимков, несколько из которых должны были отражать награждение победителей. Так что в день защиты детей я к назначенному времени пришел на городской стадион и, приколов к футболке бейджик-пресса, стал выискивать удачные кадры. Работа была откровенно скучной, и от нечего делать я глазел по сторонам. Зрителей было мало, в основном друзья и родственники участвующих семей. Однако среди этой малочисленной толпы мне бросилась в глаза одна молодая и очень красивая девушка. Она стояла немного в стороне ото всех и выглядела так, будто собралась на подиум, а не на спортивные соревнования. Девушка была одета в красивое летнее платье выше колена. На стройных ногах были обуты туфли на каблуке. Ее длинные ярко-рыжие волосы развивались на слабом ветру, а зелёные глаза очень подходили к пухлым губам и светлой, практически белой кожи. Казалось, её лицо светится изнутри практически незаметным мерцанием. Я просто обомлял, засмотревшись на красотку и чуть не пропустил окончание очередного тура соревнований. Подойти к ней и познакомиться я не мог, так как должен был работать. Так что я украдкой, мне совершенно не хотелось, чтобы меня засекли за фотографированием незнакомой, посторонней девушки... Несколько раз я её сфотографировал. С какой целью, я сам не знал, то ли найти её потом по фотографиям, то ли просто полюбоваться. Девушка за всё время ни разу даже не посмотрела в мою сторону. А когда мероприятие закончилось, и я отфоткал всех призёров, она уже куда-то испарилась. Я немного разочарованный поехал домой. Несмотря на мои профессиональные успехи и вполне неплохой достаток, я был одинок. Постоянной девушки у меня не было, да и каких-либо отношений тоже. Иногда, сидя по вечерам в одинокой и холодной квартире, я грустил и жалел, что никто меня не встречает. Однако все мои попытки исправить это заканчивались провалом. То девушкам не нравилась моя работа, то они тянули из меня деньги. Так или иначе, я до сих пор был один. Придя домой, я решил отдохнуть и, скинув фото на комп, пошёл смотреть сериал. Вечером немного поиграл в комп и завалился спать. Завтра рано утром мне надо было идти на свадьбу. Однако сон не шел. Мне почему-то было как-то тревожно. Постоянно казалось, что за мной кто-то наблюдает из темноты. Иногда в шуме ветра или в шелесте листвы мне оказался тихий шепот. Это было странным. Я давно привык жить один, квартира находилась на двенадцатом этаже. И никто не мог просто так ко мне пробраться. Никаких ужастиков я не смотрел и не играл ни во что, способное заставить меня бояться. Причины моей нервозности были непонятны даже мне. Так или иначе, уснуть мне удалось лишь в третьем часу, и встал я совершенно разбитым и не выспавшимся. Кое-как собрался, хлебнул кофе и, поставив квартиру на сигнализацию, отправился на съемки. Домой я приполз после полуночи, абсолютно вымотанной. Сил хватало только перекусить, и даже не раздеваясь и не умывшись, я свалился в кровать. Уснул быстро, однако мне снились какие-то странные сны. Полночи я убегал от кого-то, скрывающегося в темноте. Мой преследователь постоянно меня нагонял в последний момент, и я несколько раз за ночь просыпался в холодном потол. Последний раз подобное я испытывал лет пять назад, когда еще по глупости баловался травкой с друзьями. С утра настроения опять не было. Я проснулся с голодной болью в животе и позавтракав сел работать. Надо было отредактировать фотографии из семейных стартов. Обработав все самое необходимое, я занялся фотографиями той самой красавицы. К моему огорчению и удивлению, все они оказались не в фокусе. Странно, у меня уже очень давно нет проблем с такими простыми вещами. Это немало меня удивило, и найти логическое объяснение я не смог. Однако, просто вот так вот сдаваться тоже был не в моих правилах. Поэтому я открыл рауовский исходник в фотошопе и начал колдовать. Мне хотелось сделать из этих фото что-то художественное, и, может быть, даже выложить в местную группу любителей. Вдруг эта девушка увидит ее фотографии и свяжется со мной. Начав редактировать первое фото, я игрался с настройками цветокоррекции и тенями. Как вдруг... Я на какое-то мгновение увидел вместо девушки какого-то монстра. а шока я даже выронил мышку из рук. Сначала я подумал, что это все мне просто показалось от недосыпа и усталости. Однако еще раз выставив те же самые настройки, я опять увидел силуэт какого-то существа. Сердце заколотилось как бешеное. Я не мог понять, как это попало на мои фото. Если бы был негатив, можно было бы списать на плохую плёнку. Но на дворе 21 век, подобных ошибок на цифровых фотоаппаратах не бывает. Я долго смотрел и пытался понять, что же это такое. В заторможенном мозгу родилась идея, что это всё просто игра теней, и я поспешно загрузил в фоторедактор следующую фотографию незнакомки. Выставив те же настройки, я ничего подозрительного не увидел и, успокоившись, стал редактировать это фото. Я поверил в версию с игрой теней, однако пока я подбирал идеальные настройки, опять увидел нечто на фото. Это было странно Уже не размышляя, я загрузил все фото и стал играться с настройками. Абсолютно на всех в определенном спектре вместо девушки проступало что-то непонятное. Не скрою, это очень напугало и удивило меня, и я решил спросить своих коллег при встрече о таком феномене. Встревоженный и испуганный я лёг спать и забылся тяжёлым сном без снов. С утра я отправился относить фото с весёлых стартов в редакцию, а потом мне надо было идти на футбольный матч. Задание с моей основной работой. Меня не будет дома целый день, и уходя я привычно щелкнул сигналкой. День прошёл гладко, я получил гонорар за фотографии и отправился на стадион снимать футбол. Ещё не успев доехать, мне позвонили. Номер не определился, и я решил, что это очередной заказ на свадьбу, ведь только-только начинался самый разгар сезона. Достав на ходу свой ежедневник, я поднял трубку и сказал «Алло». Но в ответ была лишь тишина. Я сбросил вызов и поехал дальше. Может, кто-то ошибся номером, а может, связь глючит. В любом случае, перезванивать я не собирался, однако на протяжении следующего часа мне позвонили с этого номера ещё пять раз и всегда молчали в ответ. Я сильно разозлился и в конце концов перестал реагировать на звонки. Поставил телефон на виброрежим и закинул его в рюкзак. Я решил, что это дети балуются, ведь в школе мы часто звонили по случайным номерам, тогда ещё домашним, и при этом молчали в трубку, Или несли какую-то ересь. Закончив работу, я поехал домой. На полпути, стоя в пробке, я решил позвонить своему другу Сашке и достал телефон. Никаких пропущенных, кроме 45 вызовов, с этого номера не было. Кстати, сам номер по себе был странным. В нём дважды повторялась комбинация 666. Плюнув на странных шутников, я дозвонился до друга и проболтал с ним практически до дома. Однако, там меня ждал сюрприз. Как только я поднялся на свой этаж, то понял, что что-то произошло. Дом был новый, и планировка у него была современная – общий коридор на две квартиры. Дверь в него всегда закрывалась доводчиком и открывалась брелком от домофона. Однако сегодня она была полностью распахнута. Отметив про себя этот факт, я отправился в квартиру, обдумывая все происходящее. И, отперев дверь, обомлел. Вся моя квартира была перевернута. Сначала я решил, что это ограбление, и кинулся к сейфу с деньгами и ценными вещами, по пути звоня в полицию. Однако, ничего не пропало. Все драгоценное было на месте. Зато вот мой ноутбук, запасной фотоаппарат и все карты памяти были уничтожены. Разбиты на мелкие кусочки. Кроме этого, также был перевернут мой рабочий стол и несколько ящиков. Приехавшая полиция и ГБР, к которой была подключена моя сигналка, начали искать улики. Я не понимал, как кто-то мог пробраться ко мне, не попавшись на датчики. Все окна были целы, дверь заперта. И к тому же, ничего ценного не пропало. Телек, приставки, деньги, всё на месте. Пострадали именно мой рабочий ноутбук и запасной фотоаппарат. Это всё привело меня и полицию к мысли, что в разгроме замешаны мои конкуренты или недоброжелатели. Или недоброжелатели. Я ответил на все вопросы, составив список возможных мстителей, и они уехали. У меня в голове не укладывалось, как такое могло произойти. Кто мог преодолеть сигналку незамеченным? А главное, как он, кем бы он ни был, мог попасть в дом без следов взлома? Так или иначе, мне стало страшно, и на следующий же день я поменял замки и приобрел систему видеонаблюдения, ну, так, на всякий случай. Мне пришлось потратиться на ноут и новый фотоаппарат. Заказы всякие фотосъемки и мероприятия были расписаны на месяц вперед, и мне совершенно не хотелось их терять. Установив все самое необходимое, я еще раз проверил только что установленные камеры и улегся спать. Сон наладился и опять стал высыпаться. Ушло и тревожное ощущение того, что за мной кто-то наблюдает. Одним словом, жизнь налаживалась. Однако, примерно через месяц после разгрома в моей квартире полиция пригласила меня в участок. Там я узнал, что никаких следов посторонних они не обнаружили. Ни отпечатков пальцев, ни потожировых следов, ни волос, ничего найдено не было. Как незнакомец пробрался ко мне в квартиру, тоже было неясно. Практически все возможные недоброжелатели имели железное алиби. Из-за всего этого мне непрозрачно намекнули, что дело уходит в висяки, и если они вдруг узнают что-то новое, то обязательно мне позвонят. Нельзя сказать, что я расстроился. По-настоящему я не верил, что они кого-то найдут. Но все-таки какое-то сожаление меня кольнуло. Жизнь пошла своим чередом. Вместе со свадебным сезоном открылся и игровой. Так что работа у меня было навалом. Я еле-еле успевал обрабатывать всё вовремя, новые заказы я не брал. Как-то в один из вечеров по уши запаренной и заваленной работой я искал флешку с последней свадьбы и случайно нашёл в кармане рюкзака одну из старых карт памяти. Я вставил её в ноут и обнаружил, что это дублёр карты со дня защиты детей. Там были фотографии с весёлых стартов и фото той загадочной незнакомки. Мне было некогда ими заниматься, так что я отложил ее в дальний угол и занялся поисками нужной. Я опять начал плохо спать. Мне снились странные сны. Несмотря на усиленные мною меры безопасности, по ночам я часто просыпался от каких-то шагов по квартире. У меня явно развивалась паранойя. Возвращаясь домой по темноте, мне часто казалось, что чьи-то глаза следят за мной из кустов или из темного участка дороги. Я всё списывал на недосып и моральную перегрузку. На фоне всего этого у меня даже начались панические атаки по ночам. Я почти каждую ночь просыпался от ощущения чьих-то холодных рук на своей шее или груди. Всё это не могло не сказаться на качестве работы. Я стал хуже работать. Чаще задерживать сроки сдачи и портить съёмки. Из-за этого редакция стала реже меня направлять куда-либо, А некоторые люди отказывались от моих услуг фотографа. Всё это мне не нравилось, и я принял решение обратиться к врачу. Он прописал мне какие-то таблетки, пообещав, что всё скоро наладится. Однако это не помогло. И становилось только хуже. Я практически перестал спать и стал нервно дёргаться от каждого шороха. Я стал бояться темноты и старался не брать заказов до вечера и возвращаться до захода солнца. Всё это сказалось на моём благосостоянии. И через полтора месяца я хватался за любые заказы, лишь бы хоть немножко заработать денег. Если бы не вторжение в мою квартиру и уничтожение всей моей техники, я взял бы отпуск, а так, потратив большую часть сбережений на новую технику, я вынужден был работать. Именно в это время мне и поступил звонок с заказом индивидуальной фотосессии. Звонила девушка с приятным голосом и просила провести ей фотосессию в деревенском стиле. Ну, знаете, сеновал, поля с цветами, венки на голове и всё такое. Я не мог взять его в ближайшее время, так как редакция в кои-то веки дала мне целую кучу работы. Но девушка очень настойчиво попросила, и мне удалось втиснуть её в середину недели, в обед. Она была согласна на любой день и любое время. и готова заплатить в два раза больше. Это меня удивило. Ведь большинство таких съёмок просят провести выходные и обычно наоборот, пытаются выбить скидку. Так или иначе, мы договорились о встрече в селе недалеко от города. В назначенный день я, как обычно в последнее время невыспанный и закидавшийся таблетками, приехал на место. Там меня уже поджидала дорогая машина. Когда я припарковался, из неё вышла та самая незнакомка с весёлых стартов. Она была все так же мила и красива. Нет, даже более прекрасна, чем я ее запомнил. Однако ее внешность внушила наравне с восхищением еще и какой-то страх. Когда девушка подошла ко мне вплотную и поздоровалась, я запаниковал и постарался слиться под предлогом своей работы. Но попал в плен ее зеленых глаз и уже не мог соображать ясно. Она как-то незаметно уговорила меня начать фотосессию, запихнув в карман приличную сумму денег и пообещав столько же по окончанию. Я, как послушный болван, начал снимать. Сначала всё шло как всегда. Фото, позирование, переодевание. А потом девушка попросила пойти с ней в заброшенный хлев и сделать там пару кадров. Я же лишь глотал слюну и соглашался с ней. Так мы пришли в какой-то покосившийся сарай. Я не понимал, что девушку могло привлечь в таком месте. Однако мысли текли медленно, и по-настоящему я ещё не осознавал, что происходит. Как только мы зашли вовнутрь, она необыкновенно быстро метнулась обратно к дверям и заперла их на тяжеленный массивный засов. В помещении образовалась полутьма. И вместо прекрасной красавицы передо мной материализовалось то же чудовище, что и на фото. Это был человек, вернее, его подобие. Размерами и силуэтом оно выглядело как человек, однако глаза стали ярко-красными, а из головы торчали два острых витых рога. Кожа стала серой, а волосы длинными и смольно-черными. Она открыла рот и издала какой-то душераздирающий вопль, от которого у меня чуть не полопались барабанные перепонки. Во рту у нее были необычные зубы, а острые звериные клыки. Я пришел в себя. Эти глаза я видел в темноте на протяжении последних месяцев. Эти длинные когти царапали стекла в моей квартире в полной темноте. Эти холодные руки душили меня по ночам. Теперь я понял, что я не псих. «Видимо, это существо преследовало меня столько времени, и именно оно прокралось ко мне в квартиру и уничтожило все мои фотографии». Все эти мысли промелькнули в моей голове за несколько секунд, а девушка тем временем стояла и улыбалась. Потом она медленно, размеренно стала ко мне приближаться. Я понимал, что не смогу убежать и отчаянно искал способ самозащиты. Сообразив, что у меня нет против неё оружия, я открыл рот и пересохшими губами произнёс «Что тебе надо? Кто ты? Отпусти меня!» Однако на девушку эти слова не произвели никакого впечатления. Она лишь ещё шире улыбнулась и ответила грубым злым голосом, таким не похожим на перезвон колокольчиков в её человеческом обличии. «Всегда одни и те же наивные вопросы!» Что я? Что я? Что мне надо? Ты слишком любопытен, мой сладкий, но раз уж тебе так интересно, я отвечу. Я Сукурб, ты конечно не в моем вкусе, но придется тебя убить, ведь ты раскрыл мою тайну. Ответила девушка, делая еще шаг ко мне. Я запаниковал и стал сбивчиво умолять меня отпустить, отступая назад. Однако она не обратила на это никакого внимания. Я уперся спиной в стенку сарая и попал под луч солнца. В этот момент прекрасная зеленоглазая красавица наклонилась к моей шее для последнего поцелуя.